Глава сорок восьмая Весь вечер Мелбери то и дело подходил к дверям и восклицал в недоумении. Куда могла запропаститься эта девчонка? Никогда еще не уходила из дому, не сказавшись. Пошла на огород за петрушкой и провалилась. Мелбери исходил весь двор, сад, огород, службы. Грейс как в воду канула. Тогда он пошел с расспросами по соседям, в Тенге, однако, не заглянул, помня, что молодым вставать ни свет, ни заря. Жена одного из работников неосторожно заметила, что в лесу кто-то как будто кричал, но в какой стороне кричали, запамятовала. Не на шутку встревоженные, Мелбери приказал работникам засветить фонари. И скоро целая компания с хозяином во главе двинулась на поиски в лес. В Последнюю минуту подоспел Кридл, увешанный крючьями и мотками веревок, с которыми он никак не хотел расставаться. По дороге прихватили еще щепенника с мистером Паутри, тем самым, что торговал в местном кабачке Сидром. Обыскав каждый куст в окрестностях, наткнулись на злополучный капкан. Находка ничего не прояснила, а только прибавила беспокойство. Поднеся к капкану свечу, Мялбери увидел обрывки знакомой материи. Сомнений не было. Юбка его дочери побывала в зубах чудовища. Хинтекцы углубились в лес, и попавшийся навстречу дровосек из Дайлборо сказал что встретил по дороге девушку, по описанию похожую на грейс. Какой-то мужчина вел ее под руку в сторону Шертуна. «Он прижимал ее к себе?» — спросил Мелбери. «Да, пожалуй». «А она случайно не прихрамывала?» «Действительно, кажется, припадала на одну ногу. Голова-то во всяком случае клонилась к нему на плечо». Вопль ужаса вырвался из груди кридла. Мелбери, не подозревая появление Фитспирса, связал сообщение дровосека с криком в лесу, слышанным соседями. Дело запутывалось, свирепый образ капкана еще нагнал страху, и компания, оглашая лес, криками и маяча фонарями, поспешила в сторону Шертона. Оставив позади положенное число миль, вышли, наконец, на большак. Ближе к Шертону прохожие стали попадаться чаще, и все, кого спрашивали, в один голос говорили, что видели похожую на грязь девушку, только теперь уже ни на чью заботливую руку она не опиралась. У самого города Мелбери сказал, что не может больше испытывать терпение друзей и пойдет дальше один, чтобы любой ценой разузнать, Что же сталось, в конце концов, с его дочерью? Но не в правилах интексов было оставлять друзей в беде, и все пошли дальше. Скоро засветились первые огоньки города, залаяли собаки. У заставы опять обнаружился след беглянки, но джентльмена и здесь не видали. Молодая дама, одетая как грейс, вошла в город одна. «Клянусь небом!» — воскликнул терявшийся в догадках Мелбери. Грейс, видно, загипнотизировали. «А то еще не рабен час! Во сне ходить стало!» Тайна, окутывавшая исчезновение Грейс, все не прояснялась, и вся компания Мелбери устремилась по улицам Шертона. На пороге одного из домов увидели они мистера Перкомба, парикмахера разлучившего в свое время Марти сау с ее косой. Мелбери тотчас обратился к нему с расспросами. — Ба, кого я вижу? — воскликнул не спеша, с ответом парикмахер. — Весь малый хинты к нам пожаловал. Помнится, я был у вас в последний раз три года назад, зимой. Так я чуть не сгинул тогда в вашем лесу. И как это вы живете в такой глухомане? Большой хинток, и тот уже дыра дырой, совы одни да летучие мыши. А у вас и с ума спятить недолго. Добрался я до дому поздно ночью, так только и дня через три опамятовался. — У вас, мистер Мелбери, машна толстая. Я бы на вашем месте давно ушел на покой. «Поселились бы у нас в Шертоне. Надо ведь когда-нибудь и на мир Божий поглядеть!» А наконец этот поток красноречия иссяк, и Мелбери услышал, что Перком стал бы искать Грейса в гостинице Эрл of Уэссекс, самой фешенебельной в Шертоне, которую с открытием железной дороги перестроили в современный отель. Оставив у входа в гостиницу всю Раву, Мелбери спросил у слуги, не находится ли сейчас в гостинице молодая красивая дама, и сообщил точное описание Грейс. Такая дама действительно остановилась в гостинице. При этом известие беспокойство Мелбери сильно уменьшилось, недоумение однако же возросло. «А вы не знаете?» — спросил Мелбери. «Не моя ли это дочь?» Этого слуга не знал. «А может, вы знаете имя этой дамы?» Но служащие гостиницы были все новые, нанятые в других местах, и имени дамы никто не знал. Джентльмены же они видели у себя не первый раз, но им в голову не пришло спросить его имя. «Ага, джентльмен появился опять». Заметил себе Мелбери, а вслух прибавил. «Я хотел бы повидать эту даму». Слуга пошел наверх, и после некоторого промедления на лестнице появилась Грейс. Держалась она так, точно век здесь жила, хотя лицо было виноватое и даже испуганное. «Грейс, как имя?» — начал был отец, но осекся. «А я думал, ты пошла в огород нарвать петрушки». «А я и правда пошла за Петрушкой, а потом...» «Ты только не беспокойся, отец, все уже хорошо». Торопясь и запинаясь от волнения, прошептала Грейс. «Я здесь не одна. Со мной Эдрит. Все вышло случайно». «Эдрит? Случайно? А как он сюда попал? Я думал, он живет в двухстах милях отсюда». «Да, правильно, в двухстах» но он купил очень хорошую практику, на свои деньги, наследство получил, и потом приехал сюда, а меня чуть не захлопнул капкан, и поэтому я здесь. Мы как раз собирались кого-нибудь послать к тебе, чтобы ты не волновался». По лицу Мелбери было видно, что слова дочери мало что ему объяснили. «Тебя захлопнул капкан? Да, то есть мою юбку». С этого все и началось. Эдрит наверху у себя в номере. Я уверена, что он будет рад видеть тебя. Но у меня, клянусь небом, нет никакого желания его видеть. Довольно, навидался. Разве как-нибудь в другой раз, если уж тебе так захочется. Он приехал, чтобы посоветоваться со мной об этой самой практике. Очень хорошее место, очень. «Рад слышать», — сухо заметил Мелбери. Отец с дочерью замолчали. Тем временем на пороге уже толпились хинтокцы в своих затрапезных платьях, вытягивая от любопытства шеи. «Так ты, значит, не пойдешь с нами домой?» «Думаю, думаю, что нет», — ответила Грейс краснея. Хинтексы чувствовали себя неловко в этом красивом гостиничном холле, а на поиски Грейса они отправились тотчас, как вернулись со своих делянок, кто в кожаном фартуке, кто в перепачканном смолой балахоне, а кто и вовсе без пиджака. Неслыханное дело хинтексы всегда приезжали в Шертон в своих лучших сюртуках и шляпах. Кридел, увешанный крючьями и мотками веревок, с лицом, на котором ясно читалось предчувствие беды, достойно завершал живописную картину. — Что же, соседушки? — обратился ко всей братии Мелбери. — Пойдем обратно, да поживее. Время позднее, и дорога не близко. — Скажу вам только, что промашка тут вышла. Мистер Фисперс купил в Мидленде хорошую практику и должен был встретиться с миссис Фиспис, чтобы решить важное дело, какое я пока и сам не знаю. Так что вы уж простите меня и не гневайтесь сильно за эту ночную прогулку. «Э — -э -э», откликнулся щепенник, — до «Да дома-то добрых семь миль топть, да еще на ночь глядя, да на своих двоих... Не худо было бы промочить глотку для поддержания сил перед обратной дорогой. У меня все во рту пересохло. Что скажете, братцы?» Все единодушно согласились, что глотку и впрямь промочить недурно, и отправились на окраинную глухую и темную улочку, единственным освещением которой было задернутое красной шторой окно трех бочек. Компания уселась за длинный стол, протянув усталые ноги на полу, на котором метла оставила узор елочкой. Мелбери заказал приятелям пиво, а сам верный себе вышел на улицу и стал ждать, поглядывая по сторонам, пока хинтокцы не утолят жажду. — Что поделаешь, он ей муж, — говорил себе Мелбери. — Пусть ложится к нему в постель, если хочет. Но только и не мешало бы ей помнить, что в эту самую минуту где-то веселится женщина, которую он не пройдет и года, станет ласкать, как ласкает сейчас ее, как год назад ласкал Фелис Чармонд, а год перед тем Сьюг Демсон. Грейс напрасно надеется. Одному Богу известно, чем все у них кончится. За столом в трех бучках говорили на ту же тему. «Будь она моя дочь, я бы показал ей, как самовольничать. Это называется пойти в огород за петрушкой, гонять людей ночью в шертан. Сама от небось спи до полудня, а нам вставать еще до света», — говорил в сердцах один из спасателей, который не был по у Мелбери и мог позволить себе некоторую вольность суждений это ты уж слишком крут берешь возразил щепенник и то сказать хорошие времена настали поссорились ославили себя на весь честной мир ни родных ни близких не постеснялись а потом этих же близких дураками выставили а, -а, -а нынешние женщины все «Изменщицы!» — вторил ему Кридл. «Нет, чтобы остаться в отцовском доме и до гроба блюсти верность!» Говоря эти слова, Кридл думал с грустью о своем бывшем хозяине. «Муж и жена!» — заметил благоразумный фермер Баутри. «Одна сатана! Их делить! Сам в дураках останешься!» я тут узнавал одну пару, хотя чего греха таить. Все здесь свои, а мои — это дядька с теткой. Помню, чего только у них ход не шло, и кочерга, и сковородка, и щипцы. Ну, думаешь, убьют друг друга, ей-богу убьют. Глядь, они уже сидят, редком, чисто голубок с голубкой, да еще петь начнут а уж петь были обгораздые. Так чисто выводят, так голосисто, особливо на высоких нотах. — Я недавно какую чудную историю слышал, — заговорил опять первый. От одной жены ушел муж, вернулся через двадцать четыре года. Пришел, дело к вечеру было, и видит. Жена сидит возле очага, отдыхает. Он по другую руку сел. «Ну что, какие новости?» — спрашивает жена. «А никаких?» — отвечает муж. «А у тебя что?» «Тоже ничего. Вот только дочь от второго мужа месяц назад замуж вышла. А сама я уже год как вдова». «Угу», — отвечает муж. «А еще что?» «А больше ничего», — говорит жена. Пришли соседи и видят. Сидят они, один слева от очага, другой справа, и спят сердечные, так что пушкой не добудешься. — Не знаю, про кого я ты слышал, — заметил Кридл, — но эти двое не твои молчу нам чита найдут о чем говорить. — Весь им дел найдут. Он все науки превзошел, да и она не лыком шита. «Теперь женщины шибко ученые стали», — заметил щепенник. «Их не обманешь, как в прежние времена бывало». «Они прежде Лишку умны были», — вздохнул Джон Джон. «Нашему брату с ними не тягаться. Помню, ухаживал я за своей старухой. Не поверите, до чего лавка была и хитра». Знала, как показать себя с лучшей стороны. Заметили, бой, что старуха моя, с одной стороны, глянь, хоть куда, а с другой не то не се. Я, например, не заметил, вежливо отозвался щепенник. Ну ладно, пусть, продолжал Ап Джон, не смущаясь. У них всегда так. С одного боку красавица, с другого черт знает что. Так чего-чего только моя старуха не выдумывала, чтобы держать меня с одной стороны. Куда бы мы ни шли, в гору ли, под гору ли, против ветра или по ветру, в лицо нам пекло солнце или в затылок, бородавка ее всегда глядела в забор, а на меня ямочка. И я при моей простоте даже не замечала ничего. Даром, что двумя годами моложе, а сумела обвести меня вокруг пальца, как слепого котенка. Да и то сказать, мы тогда уже на третьей ступени сватовства были. Нет, по-моему, бабы умнее не стали. От того, что умны-то они всегда были. — А сколько всего бывает ступеней в сватовстве, мистер Абджон? — спросил молодой парень, прислуживший когда-то на рождественском обиде у Уинтерборна. «Пять. Первая самая холодная, а потом все жарче. У меня во всяком случае было пять. А вы не смогли бы, мистер Абджон, рассказать про эти ступени и сколько какая ступень длится? А чего же не мог бы? Конечно мог, только незачем. Ты и сам все узнаешь, так уж человеку на роду написано и чем раньше тем лучше а миссис фисперс не хуже твоей старухи обвела доктора вокруг пальца заметил щепенник он совсем ручной стал только надолго ли его хватит я как то вечером обношу сад колючий проволок и вдруг вижу они идут мне и то стало жаль беднягу так она его мучила вот еще принцесса выискалась «Любоваться, любуйся, а тронуть не смей!» «Кто бы мог ожидать такое от этой девчонки?» Мелбери вернулся в комнату. Кентакцы объявили, что подкрепились достаточно, и компания двинулась в обратный путь. Светила луна, и возвращение было веселым. Шли лесными тропами. Для тех, кто знал окрестности, это значительно сокращало путь. Тропа вела мимо церкви и, проходя возле кладбища, наши путники, занятые пересудами, заметили одинокую девичью фигуру, недвижно стоявшую у калитки. — Это, кажется, Марти Саут, — бросил мимоходом щепенник. Похоже, что она, — откликнулся Абджон. — Кого еще об эту пору встретишь в лесу в одиночестве? Интаксы Гурьбой прошествовали мимо и тут же забыли о Марте. А это действительно была она. В тот вечер, как всегда по этим дням, они должны были вместе с Грейс отнести цветы на могилу Джайлса. Но за все восемь месяцев после смерти Уинтерборна Грейс первый раз не пришла в условленное место. Марти долго ждала ее на дороге неподалеку от усадьбы Мелбери, потом, решив, что Грейс вышла раньше и, не дождавшись, отправилась на кладбище одна, дошла до кладбищенской калитки, но ее и там не было. Чувство товарищества не позволяло ей пойти к могиле одной. Она думала, что Грейс опаздывает из-за неотложного дела. Более двух часов стояла Марти у калитки, прижимая к себе корзинку полную цветов и чувствуя босыми ногами, как медленно остывает сырая земля. Вдруг услыхала она в лесу топот шагов и голоса, и это возвращались Хинтексы. В тиши ночи слышалось каждое слово, и Марти поняла, что случилось и где сейчас Грейс. Едва только Хинтексы спустились с холма, и голоса затихли вдали, Марти толкнула калитку и пошла в дальний угол кладбища, где за кустами возвышался необтесанный камень, отмечавший место последнего упокоения Джайлса Уинтерборна. Тонкая, обтянутая узким платьем фигурка выселась, озаренная лунным светом над могилой Джайлса. Ничто женское почти не улавливалось в этом строгом облике, с которого ночной час стер печать бедности и физического труда. Она казалась святой, без сожаления отрекшейся от своей земной сущности во имя более высокого назначения человека — любви ко всему живому под солнцем. «Теперь ты мой», — прошептала Марти только мой, потому что она все-таки забыла тебя, хотя ты и отдал ради нее жизни. Но я никогда, никогда тебя не забуду. Я ложусь спать, ты неотступна в моих мыслях, пробуждаюсь, и моя первая мысль о тебе. Сажаю ли я молодые деревца, оттачиваю ли колышки или давлю сидр, я все время думаю, что никогда не было... И не будет такого умельца, как ты. Если я забуду тебя, то пусть лишусь крова над головой, пусть небо отвернется от меня. Но нет, нет, любимый, я никогда тебя не забуду, потому что ты был добрый человек и творил добрые дела. Конец книги читала. Дмитрий Шабров